Глава вторая Каждый последующий день Лишь укреплял мою уверенность В собственном мнении Меня, как самую настоящую птицу Заточили в клетку И оставили ждать до весны К слову, клетка была внушительных размеров Это издали замок казался одинокой башней а на деле я его весь и за неделю не успела обойти. Когда колено перестало болеть, я резво поскакала изучать новую территорию, начиная с того зала-столовой и заканчивая внутренним двором. Открытым двором, куда без шерстяной шапки и меховой накидки Вильгельм меня не выпустил. Сделав пару кругов под порывами пронизывающего ветра, который на такой высоте особенно пронизывал, Я решила, что с меня хватит таких прогулок. В замке оказался еще и закрытый двор, выглядевший как дивный фруктовый сад. Высокие деревья небольшие кустарники, зеленая листва и яркие осыпавшиеся плоды. Так мог выглядеть рай. Воздушная магия накрывала его прозрачным куполом, а землю нагревали подземные источники. Поэтому здесь круглый год были овощи и фрукты. От оранжереи двора я пришла в дикий восторг и даже на время позабыла, что я тут вовсе не гостья. Расположилась на скамье из серого мрамора и вдыхала пьянящие ароматы лета. Потом, правда, вспомнила, что до лета не доживу, и испортила себе настроение. Подземные источники не только поддерживали жизнь в растениях, они поддерживали жизнь во всем замке. Отапливали его, дарили горячую воду, что шла здесь прямо по трубам. Так что снаружи было тепло, если не сказать жарко. Не в пример тому, как я себя чувствовала, будто замерзала изнутри. Потому что, обойдя почти весь замок и заглянув почти во все его уголки, я поняла, что Вильгельм сказал чистую правду. Отсюда не сбежать. Окруженный скалами и плато с гейзерами, замок будто защищала сама природа. А вся доставка и гости приходили по воздуху. Не подобраться, но и не ускользнуть. Если у тебя, конечно, нет крыльев или воздушной магии. Я хоть и была птицей, летать не умела. Поэтому побег решила отложить. Пришлось признать очевидное. Ксандр, Алекс или кто он там еще на этот раз не собирался отпускать вожделенную добычу. Не представляю, на кой ему сдался черный обряд и что он собирается делать. Но я должна ему помешать. Если не побегом, то как-то иначе. Например, Нарушить какое-либо условие этого обряда. Эта идея пришла ко мне в голову сегодня. Правду говорят, что когда отказываешься от одного пути, где-то открывается другая дверь. Так вышло и у меня. Стоило попрощаться с идеей побега, когда меня дошло, что побег не решит моих проблем. Уже не решил. Меня поймали и могут поймать вновь. Надо разбираться с первопричиной. Нарушить планы дракона... От новой идеи я воспряла духом и отправилась на поиски королевского секретаря. «Мне нужно к Вильгельму», — сказала громко, выйдя из собственной комнаты, а затем направилась вперед. Несмотря на все увиденное мной в этом мире, поверить в живой замок было непросто. Это оказался умный дом и GPS-навигатор в одном флаконе. Достаточно было сообщить, куда мне нужно попасть, и через пару-тройку коридоров я находила нужную комнату — или нужного мне человека. В основном искала я Вильгельма. Он оказался не только секретарем Ксандра. Выяснилось, что он владеет Орсусом. Точнее, замок подарил его семье еще предок короля за преданность и доблесть. Не удивлюсь, что запереть меня здесь была идея Вильгельма, и то не факт, потому что у него в столице остались жена и дочь. Все это он с большим удовольствием рассказывал мне за совместными ужинами или сопровождая меня на прогулках. Без заминок, отвечая на все мои вопросы о замке или его жителях, которых здесь было не сказать, чтобы много, а болтливых вовсе не было. Слуги, которые приносили мне еду или воины, что встречались мне в коридорах или в залах, не особо жаждали со мной общаться. Вильгельм же отвечал на все мои вопросы о защите замка но сегодня я сменила вектор своего интереса. Дойдя до конца коридора, я действительно оказалась перед резной дверью кабинета Вильгельма. Замок привел меня куда нужно и постучала. «Войдите!» — раздалось в ответ. «Леди Гвендолин? Чем обязан?» Я успела привыкнуть к тому, что он всегда улыбается, а еще вежлив и внимателен ко мне. Хотя на второй день, помнится, успела обвинить секретаря в неискренности. Все потому, что после всего пережитого нормальное отношение показалось мне каким-то издевательством. Хотите из меня сварить суп, так и ведите себя соответственно. Никаких улыбок и вкусняшек. Посадите в сырую темницу, где я буду ждать конца. Но это будет по меньшей мере честно. Вот так все ему и выложило, но Вильгельм даже на это не разозлился. Честно издеваться над таким прекрасным созданием, уточнил он, где же тут честность? «Нечестно убивать прекрасное создание ради их магии», — огрызнулась я. «Нечестно», — неожиданно для меня согласился он. «Нечестно и неправильно. Но на это я не могу повлиять. Зато могу скрасить ваши дни в Орсусе. Позволите осуществить мне эту прихоть. Или же предпочитаете темницу?» В темницу я не хотела. Я не из тех, кто страдает из принципа или раненый там гордости. Мне больше подходит действовать чем изображать жертву, да и переносить свою ярость на его величество на добрейшего дядьку было верхом глупости, поэтому я позволила и дальше заботиться обо мне, а сама в это время придумывала, как остаться в живых. Мне стало скучно, и я пришла с новой порцией вопросов. У вас есть несколько минут? Для гостья его Величества и несколько часов найдется. Даже интересно, о чем спросите на этот раз, усмехнулся Вильгельм. «Кажется, о замке вы теперь знаете столько же, сколько я». Сильно сомневаюсь, что Вильгельм рассказал мне абсолютно все, но он действительно до этого момента рассказывал обо всем, о чем бы я ни спросила. Про замок, про его устройство и про жителей. Например, они все таращились на меня, как на рок-звезду, потому что я феникс. Не каждому выпадает шанс жить в одном замке с фениксом. Не сказал только, почему стены тут словно живые ссылаясь на то, что и сам не в курсе, как именно работает эта уникальная магия. Вроде как все дело в магии Земли, в особых земных породах, но о подробностях никто не задумывался. Я пришла поговорить не про замок. Я привычно расположилась в одном из кресел возле окна с видом на сад. Этот вид действовал на меня, особенно умиротворяюще, так и не скажешь, что по другую сторону за толстыми стенами бушуют ветра. Меня больше волную я сама. Не получается не думать ни о чем, кроме моей участи. Понимаю вас. Сомневаюсь, но ладно. Я сильно волнуюсь, плохо сплю. Меня мучает даже не сам факт, что я погибну, а скорее неизвестность, что меня вообще ждет. Вы не помните, как перерождались, — вскинул брови Вильгельм. Я читал, что фениксы хранят память всех своих жизней. Видимо, мы с ним читали одну и ту же книгу, но кто сказал, что ее автор вообще разбирался в фениксах? Нет, покачала я головой, ничегошеньки не помню. Уверен, что его величество сделает так, чтобы вы ничего не почувствовали, и ваше перерождение прошло быстро и безболезненно. Мы про одного и того же дракона говорим. Его величество уверен, что я злодейка, что годами от него бегала. Скорее, моя смерть от его лап будет долго и мучительной, но я не собираюсь до этого доводить. До смерти и до обряда. Вы можете рассказать мне, в чем состоит черный обряд? Что он на нем будет? К чему мне готовиться? Леди Гвендолин, вам не нужно к нему готовиться. Вильгельм по похлопал ладонью меня по руке. Мой король сам все подготовит. Что подготовит, уточнила я? Что он вообще будет делать? Детали подобного обряда известны лишь драконам королевского рода. Это же магия! Может, что-то есть в вашей библиотеке? Нет, в моей библиотеке нет ничего магии. Читай ты, никогда не найдешь библиотеку. И вы совсем ничего не знаете? Ну как так, он же королевский секретарь. Только то, что эта магия опасна прежде всего для его величества. И что для нее нужны вы? Сказать, что я была разочарована, это ничего не сказать, поэтому процедила. То есть, ему тоже грозит смерть при неудачном исполнении трюка. Какое облегчение умирать, так вместе. А вот Вильгельм шутку не оценил, потому что мигом помрачнел. Если мой король погибнет, то это будет величайшая трагедия. Судьба всего его народа в его руках. А если погибнет один беззащитный феникс, то ничего страшного съязвила я. «Но вы переродитесь, леди! Начнете жизнь заново!» «Чтобы кто-нибудь вроде вашего короля-дракона снова прибил меня ради магии! Откуда вы вообще знаете, что эта жизнь — моя жизнь, не последняя?» «У фениксов бесконечное число жизней!» «Хорошенькая отговорка! Это дает вам право меня использовать?» «Что ты переживаешь, Даш?» У тебя же бесконечное число жизней, как в компьютерной игре. Убьешься и начнешь заново. Только я не в игре. Это моя жизнь, и я хочу ее прожить. В ладони хлынуло тепло, концентрируясь на кончиках пальцев. Я поняла, что готова расплакаться от собственного бессилия. Поэтому подскочила, и вдруг с моих рук ударили светлые искорки. Как тогда, в Наире. Только свет этот был более насыщенным, яростным, злым... Я буквально вспыхнула пламенем, но ничего не подполила, Как факел загорелась и так же погасла. Магия Феникса легко бы справилась с проклятиями и заклятиями, а вот освободить меня из плена была не в силах. Поэтому я в сердцах пнула кресло и бросилась прочь из кабинета. «Леди Гвендолен, донеслось в спину, но я уже бежала. Бежала по коридорам, пока ярость клокотала в груди, а слезы меня душили. Бежала, не разбирая дороги, с одним-единственным желанием спрятаться там, где меня не найдут. И сама не поняла, как попала в совершенно новую для меня комнату. Просто толкнула очередную дверь и оказалась в небольшом кабинете. Не иначе как волшебным образом замок меня послушался и привел туда, где я могу побыть одна. Почему я сразу подумала про кабинет? Потому что возле узкого окна стояли стол и два стула, а у стены примостились стеллажи с книгами. Правда, у другой стены, на скамье, застеленной пледом, в ряд сидели детские игрушки. Фарфоровые куклы в красивых платьях и вязаный дракон. Фильмы ужасов учат, что подобные куколки должны выглядеть жутко, а из заброшенных комнат лучше убираться как можно скорее. Но кабинет хоть и выглядел так, словно в него давно никто не заглядывал, зловещим не был. Я будто почувствовала, что когда-то это было чьим-то любимым местом, Просто этот кто-то давно отсюда уехал. «Тайная комната открыта», — пробормотала я и прикрыла за собой дверь. Я подвинула игрушки и села на скамью, понемногу осознавая, что вся злость растворилась во мне вместе со вспышкой света, оставив после себя только усталость и легкое чувство депрессии. «Пока что легкая, но если я и дальше буду думать о том, что мне грозит весной, то она вполне может прогрессировать. Интересно. Фениксы с депрессией к черным обрядам допускаются? Или я зачахну моя магия вместе со мной? Тогда польза от меня дракону будет, как от козла молока. Мысль пришла и ушла, уступая грусти, в которую мне очень хотелось соскользнуть. Я, конечно, за позитивное мышление и все такое, но, кажется, во мне мало осталось этого позитива. На донышке, на конце пальца, пальца. Я уставилась на свои ладони, которые сейчас выглядели как обычные, хотя еще совсем недавно светили, как мощные фонарики, заряженные сильнейшей магией. И отмотала последнюю мысль назад. То, что про козла и дракона — козла дракона. Главный ингредиент заклинания — моя магия. Поэтому сир-дракон так расферепел, когда Гвендолин сбежала со своим принцем. Поэтому сейчас утащил меня к себе и держит в этой крепости. «Без феникса черный обряд не сработает. Без моей магии. Если бы я могла магию передать, я бы ее отдала кому угодно. Но даже я уже поняла, что это не сувенир, а что-то вроде жизненных сил. Моя магия связана с моей жизнью. Отдам ее и сразу отправлюсь на перерождение, что, собственно, от меня и нужно злобному королю драконов». То есть план о передаче силы обречен на провал. Но в качестве средства для манипуляции и шантажа сгодится. «Дашка, хватит киснуть. Тебе нужно выяснить, как нарушить обряд и остаться в живых». В новой информации мне отказали, но я уже кое-что знаю. Например, вот ивы и крапивы. Вот только что из того, что сёстры мне впаривали, правда. То, что дракон есть, меня будет или насиловать? Кровь невинной девы, кажется, так они сказали. Я нарушу план Ксандра, перестав быть невинной девой. От таких перспектив я даже воздухом поперхнулась. Переспать с кем-то, только чтобы не пустили в расход. Не самая ужасная перспектива, только с кем. Единственный мужчина, которого я действительно хотела и который мне правда нравился, заточил меня в этом замке и оставил в нем до весны. Не Вильгельма же соблазнять. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Представила, как пристаю к королевскому советнику, и у меня вырвался нервный смешок. Нет, этот план я оставлю на самый крайний случай. И если кого-то и соблазнять, так самого дракона. Тем более, что он не раз и не два говорил, как сильно я ему нравлюсь. Разве что говорил он это Даша, а не Гвендолин. И до того, как узнал, что я Феникс. Почему-то мысли о соблазнении Эксандра Алекса смеха во мне не вызывала. Наоборот, от неё как-то стало слишком жарко в комнате, и я сбросила платок, которым укрывала плечи. А ведь между нами все могло случиться еще там, в библиотеке Борча, когда я не знала, что он король драконов, а он не знал, что я Феникс. Но не случилось, и, к счастью, потому что не знаю, как бы тогда я воспринимала факт, что мне предстоит погибнуть от рук мужчины, с которым у меня был роман, пусть даже короткий. «Значит, мне нужен совершенно другой план. Про остальные условия мне ничего не известно. А Вильгелем, если знает, то ничего не расскажет. Но у меня... у меня же есть магия, то есть память Феникса». Я снова уставилась на свои ладони. «Неудивительно, что я все время о ней, о магии забываю. Это для рожденных на Эфоре волшебство естественно, как для жителя Земли электричество». А вот я еще к этому не привыкла, к тому, что тоже кое-что могу. Проблема в том, что из-за своего земного перерождения я о фениксовых жизнях не то что половины не помню и сотой части не знаю. И узнать-то откуда, кроме как от себя, если получится что-то вспомнить. Я снова взглянула на руки, сжала их в кулаки, разжала вновь, и от новой мысли сердце радостно с надеждой затрепыхалось в груди, Сегодня я ударила магией на инстинктах, в ярости, от разочарования. Но в Наире я смогла осознанно спасти Яниса благодаря своим силам. Да что скромничать, я весь город от проклятия защитила. Я ничего не помнила, но собственная магия мне подчинялась. Так что мне мешает с ее помощью ее все вспомнить? Не только то, что случилось с Гвен, но и десятки, сотни предыдущих жизней. От такой перспективы у меня закружилась голова, и на мгновение стало жутко. Это же не только жизни вспоминать, но и смерти. Но сдаваться я не собиралась. Нет, что бы там в моей памяти не притаилось, я это достану. Я ради этого, кого хочешь, достану. Значит, план А — развивать магию и вспомнить все. Тем более замок подарил мне для этого целую комнату. Почему-то во мне жила уверенность, что она действительно секретная и что сюда никто случайно не нагрянет, ни Вильгельм, ни слуги, которые обычно приносили мне еду или одежду. Я могу быть здесь одна и заниматься чем угодно. Поэтому я первым делом прошерстила полки с книгами на всякий случай. Могло же мне повести с парочкой учебников по магии. Но большая часть томиков оказалась сказками про принцесс и драконов. Мило, но мимо. Точно, куклы, пробормотала я. Это детская поэтому здесь сказки. Но нашлось и кое-что относительно полезное. История Дракорежа от основания до наших времен. Вот это уже интереснее. Магии не научусь, так хотя бы изучу своего врага. Книга вернулась на место, а я на диван. Подвернула под себя ноги, что в местном наряде было сделать не так уж и просто, и положила руки ладонями вверх на колени. Ни разу в своей жизни... По крайней мере, в этой не медитировала, но никогда не поздно начать. Путешествия в прошлой жизни, кажется, еще называют регрессией. Я об этом слышала или где-то читала, но понятия не имела, как ее сделать правильно. Если быть до конца честной, я понятия не имела, как вообще ее сделать. Но в теории я все это умею, просто забыла. В случае с исцелением Яниса я просто этого захотела. А значит, и сейчас мне достаточно захотеть вспомнить. По идее. Я закрыла глаза и принялась хотеть. Как желание на падающую звезду или подбой курантов загадывать. Правда, по моим ощущениям, я, зажмурившись, просидела так четверть часа, может, даже больше, в голову лезло всякое. От паники, что ни дракона не получится, до мысли о том, что у меня чешется рука, спина, голова, ар От души почесавшись, я бросила это неблагодарное занятие с медитацией. Смирилась с тем, что пока память Феникса отказывается со мной сотрудничать, и решила сосредоточиться на магии, что мне уже доступно. Это было в разы легче. Не с первого раза, но я зажгла пламя Феникса. Только разобралась, что для него нужны эмоции. Например, когда я злилась на Алекса, то искорки на ладонях вспыхивали ярче. Вспыхивали и гасли. Вспыхивали и гасли. Я могла так долго развлекаться, но почувствовала усталость. Как тогда в замке и пришлось покинуть мою тайную комнату и вернуться в явную. Как ни странно, ко мне тут же явился Вильгельм с вопросом, где я была. Гуляла, пожалуй, я плечами и сделала вид, что все еще злюсь. В картину мира королевского секретаря, видимо, вписывались женские обиды, поэтому он не стал меня донимать и откланялся а я залезла на постель и вырубилась прямо в одежде. Проспала до утра и чувствовала себя разбитой, но меня это не остановило. Я снова наведалась в секретный кабинет, помедитировала и попризывала свою память, а затем вновь потренировалась со вспышками. И так делала всю неделю. Меня хватало от силы на пару часов. Остальное время я либо спала, либо валялась в постели. Но дело с магией сдвинулось с мертвой точки. Я теперь легко оживляла искорки, научилась чувствовать их не только в своих ладонях, но и во всем теле. А вот память моя будто заблокировалась. Помню, Шаена говорила, что это случилось из-за моего не совсем нормального перерождения. Воплощение на земле, в другом неволшебном мире, отшибло все мои знания. Купание в слепом море лишь немного подправило ситуацию. Я вспомнила Эфору какими-то урывками, эпизодами. Действовала интуитивно, но после того, как меня схватили в Наире, кажется, не вспомнила ничего. Либо дело было в этом месте, в замке Орсусе, либо я не слишком хотела вспоминать. В какой-то момент я поняла, что медитация и долгое сидение на пятой точке не помогут мне вспомнить прошлые жизни. Нужно отпустить эту идею, потому что я потратила уже много времени и сил впустую, только приблизившись к дате черного обряда. Время оказалось моим врагом, но медитации определенно помогли мне придумать еще один план. Такой простой, почему это не пришло мне в голову раньше? И сложный. Осторожно, трюк выполняют профессионалы одновременно. Вильгельм молчал, память фениксов тоже, но был еще кое-кто, кто совершенно точно знал о том, что меня ждет, больше всех, и мог мне рассказать. «Его Величество, Ксандр Великий!» Только он и мог мне все рассказать. А когда я спустя неделю после первого посещения тайной комнаты проснулась и узнала, что Вильгельм запретил мне выходить из спальни без сопровождения, то этот вариант показался мне не просто единственно правильным, а единственно возможным. Вы в последнее время плохо себя чувствуете, много спите, леди Гвендолин. Как маленькой непослушной дочери объяснил мне королевский секретарь. «Вдруг где-то упадете или ушибетесь. Это всего лишь мера предосторожности, забота о вас». «Я учусь магии», — призналась я, глядя в глаза Вильгельму. Посмотреть было на что. Секретарь выглядел ошарашенным. «Вы отказались предоставить мне книги. Я решила все сделать сама, поэтому так сильно устаю». «Леди, возможно, вы не знаете, но вам нельзя использовать магию. Чем больше вы ее используете, тем меньше сил». «У меня остается», — перебил я его. «Да, я в курсе», — секретарь сильно нахмурился. «Вы хотите уменьшить количество дней этой жизни? Я хочу узнать про черный обряд, и мне без разницы, сколько мне там останется». «Не без разницы, конечно, но я надеялась, что мой блеф примут за чистую монету». «Я хочу защититься от вашего короля, поэтому буду продолжать тренироваться и вспоминать. Вы не сможете этого мне запретить». «Ну, что он мне сделает? Посадит в темницу? Моя магия необычная. Я и там магичить буду. Нельзя меня трогать, со мной все возятся. Я бесценный экспонат, как Джаконда». Хотя, судя по взгляду Вильгельма, который растерял свой дзен и погряз в размышлениях сомнениях, я, как минимум, анаконда. «И доставляю ему столько же проблем. Для наглядности я еще и посвятила ему». Зажгла искорки на ладонях. Вышло убедительно, потому что Вильгельм испуганно поинтересовался. Чего вы хотите? Конечно, его напугали не мои искорки. Это как угрожать подушкой или пластырем, и то, по-моему, ими можно причинить больше боли, чем моей магией. Королевский секретарь испугался за меня и успех операции принести Феникса в жертву. Узнать про черный обряд, напомнила я. Но я уже говорил, что подробности известны лишь его величеству. Так пусть расскажет вам о нем для меня. Вы же доверенное лицо. Он вам даже меня доверил. Это тайна. Пусть расскажет ее лично. Его величество слишком занят. Я подсветила еще лицо и волосы, отчего, наверное, стало похоже на призрака. Тогда он может и опоздать. Я же самоучка могу что-то не рассчитать со своей магией, не разобраться, и бум... Я подалась вперед и хлопнула в ладоши. Искорки разлетелись в разные стороны. Мы рискуем никогда с Его Величеством не увидеться. Вильгельму моя демонстрация явно впечатлила. Он вроде и хотел казаться спокойным, разговаривая со мной учтиво и ласково, как с буйной, но явно нервничал и не знал, что делать. Я поговорю с ним мы передам ему ваши слова, пообещал он, если вы поклянетесь мне не использовать свою силу. Сегодня не буду. Милости воздалась я, но завтра вернусь к практике. Я сильно надеялась, что дожала секретаря и оставшуюся часть дня действительно отдыхала. А на следующее утро проснулась от непонятной тревоги, будто что-то темное надвигалось на замок. Мучимая беспокойством, я поднялась и прошлепала к арке окну, всматриваясь вдаль, и едва не отшатнулась, когда в предрассветных сумерках в небе заметила приближающуюся к корсу тень. К замку летел огромный черный дракон.